«Родион Кораблев. Другая страна. Том 8, Зеранг». Читает Мироненко Юрий. Глава 1 Дворец во дворце. Окрестности Флута. Свечение аккреционного диска разгоняло темноту холодного космоса. Величественное зрелище. И крайне опасное, поскольку мало что могло выжить вблизи черной дыры. Истинного хозяина этих мест. Однако в ревущем море испепеляющей энергии пряталось слишком ценное сокровище, чтобы его игнорировать. Поэтому и ведущие силы кластера, и сотни тысяч разумных со специфической одаренностью собрались вокруг флута, вдоль размытой границы, где червь уже терял силу, но все еще позволял использовать свое тело для маскировки. Адепты осторожничали, внимательно наблюдая за кораблями Лиги, патрулирующими район, где планета Беглянка медленно поднималась на поверхность. Но даже без Лиги опасностей хватало, и большинство Диких боялись, что не выберутся отсюда живыми. Правда, особого выбора у них не было, разве что продать себя в рабство Лиги. — Ты уверен? — в очередной раз спросил длинноволосый мужчина своего спутника. — Да, брат, я чувствую вибрации Зиранга. «Но как? Ведь еще слишком рано. Планета очень далеко от поверхности». «Не спрашивай. Я этого не знаю. Должна быть та большая группа, что попала вниз раньше, что-то сделала». «Что?» «Понятия не имею. Но Зеранг теперь легче обнаружить. А если мы все объединимся, то я гарантирую, что мы проложим коридор». «Вот уж нет!» — мгновенно воскликнул первый адепт. «Это очень опасно. Может, ты и видишь цель?» Но мы не выживем в этом аду. Нужно подождать, пока зеранг приблизится к поверхности. Верхние слои аккреционного диска не такие опасные, как нижние. «Как скажешь», — легко согласился его собеседник, который сам все понимал. «Мы подождем. Но рано или поздно нам придется рискнуть. Мы слишком долго готовились к этой операции, чтобы вот так просто смотреть со стороны, как другие забирают наше наследство. Если будем тянуть...» — Нам ничего не достанется. — Лучше опоздать, но выжить, — возразил его спутник. — Нет, не лучше, когда все наше путешествие сюда не имеет смысла. — Знаю, знаю. Мы прыгнем, как только я буду уверен, что мы сумеем продраться через кордон лиги и что флот нас не сожрет. Обещаю. Не забывай, что мы в одной лодке. Подобных разговоров в это время велось много. С каждым днем все больше диких ощущали Зиранг. Для некоторых это был просто зов силы. Другие использовали хитрые умения, сложные расчеты или загадочные приспособления. Однако все отмечали, что первые охотники за сокровищами действительно сместили баланс сил на планете. Очевидно, что раз дикие чувствовали зеранг, то все крупные фракции и подавно это сделали. А в отличие от разоренных мастеров, у школ и больших гильдий было куда больше ресурсов, адептов и знаний. Будь обстановка поспокойнее, они бы давно рискнули прыгнуть. Но их тоже останавливала Лига, которая за последние дни серьезно нарастила контингент. Тем не менее, каждый день находились все новые смельчаки, чье нетерпение было так велико, что они решались на прорыв. Лорд-главнокомандующий Варп отлично понимал, что скоро от охотников за сокровищами не будет отбоя, и спешно готовил вторую экспедицию которая, как и команда генерала Чевала, должна была высадиться на Красную планету значительно раньше срока. «Опасно, но если они будут тянуть и не захватят как можно больше дворцов, то это сделают конкуренты, а потом, как тараканы, разбегутся по всему Зерангу, и ты замучаешься их всех разыскивать». «Есть новости от Чувала?» Варп подошел к группе офицеров, у которых на это время был назначен сеанс связи с генералом. К сожалению, связь была крайне неустойчивой и требовала одновременной работы строителя, который пробивал канал Дозеранга и Кракена, думающей машины, которая делала канал стабильным. И все равно Чавалу в лучшем случае удавалось переслать небольшой пакет информации. Однако генерал молчал вот уже несколько дней. «Да, лорд-глан командующий, мы только что получили сообщение». «Слава богам! Почему Чавал не выходит на связь?» «Генерал столкнулся с трудностями?» «Какими?» «Его выкинули из занятого дворца». «Кто это сделал? Миточ или Темная?» озабоченно спросил Варб. Чувал успел до этого сообщить, что нашел диких и успешно давит их. Откуда тогда взялись другие враги? Неужели они решились напасть на авангард Лиги? Странно. Аналитики уверяли Варба, что это последнее, на что решится Миточ. Правда, планы Темных никто не знал. Тем не менее, ни один вменяемый военачальник не будет злить Лигу напрасного. «Нет, лорд-главнокомандующий, это были дикие мастера, что увязались вслед за Миточем, но самих приручителей там не было». «Дикие? Как такое возможно? Чувал передал, что они слишком слабы». «Мы предполагаем, что либо им удалось перехватить контроль над городом, либо они частично взломали его. Сложно сказать наверняка. Слишком мало мы знаем о ситуации на Зеранге и о состоянии дворцов». «У генерала Чевала не было задачи изучать дворцы, только охранять, и все». «Бездна! Если дикие захватили город, то они справились гораздо раньше, чем мы планировали!» «Мы склоняемся ко второму варианту», — поспешно успокоил его офицер. «Скорее всего, речь идет о частичном взломе системы защиты. Иначе Чевала бы не вышвырнули из города, а натравили бы скелетов». «Все равно, мы не можем этого так оставить». Готовьте оборудование. Мы должны вернуть город и выяснить, как дикие его взломали. Слушаюсь, лорд главнокомандующий. Отдав распоряжение, Варп вызвал к себе цаполя. Пора браться за Зеранг всерьез, раз уж добраться туда стало проще. Дворец пространства Голос неба, Алекс. Туннель, проложенный городом, просуществовал несколько мгновений, после чего схлопнулся. По идее, содержимое должно было вышвырнуть куда-то наружу, как если бы это был транспортировочный коридор в поле червя. Помнится, однажды так и произошло, в результате чего Алекс завис между Землей и Альфа Центавра и долго оттуда выбирался. Собственно, это воспоминание и помогло. Почувствовав, что коридор истончается и вот-вот оборвется, он создал дополнительную сеть маячков и только с их помощью удержался на плаву. Быстрый осмотр показал, что вокруг слабое поле. Настолько слабая, что Алексу требовалось куча усилий, чтобы замереть на месте. Однако это его ничуть не расстроило. «Так я и думал», — удовлетворенно воскликнул он. Как и предполагалось, крикуны слезали технологию перемещения из червя. Их дворец пространства охватывала очень слабая аномалия, похожая на тело старшего братца. В результате получилось что-то вроде технического этажа для обслуживания всего города. А скелетов на самом деле не телепортировали прямиком в нужное место, а прокладывали специальные маршруты наподобие транспортировочных коридоров и уже по ним рассылали в разные стороны. Просто и незатейливо. Вот только поле должно было работать, но крикуны пошли на такие расходы. Вероятно, дворец пространства даже в законсервированном состоянии требовал постоянного обслуживания, и проще было поддерживать это самое поле, чем оставить все как есть. Наверняка с его помощью и мусор с улиц убирали и еще много чего делали, о чем Алекс знал примерно столько же, сколько знает средний житель мегаполиса о городских службах. Но такие тонкости землянину сейчас не требовались. Главное, что поле работало. Надо отметить: технический этаж отлично замаскировали, раз никто из толпы мастеров его не почувствовал. А попасть в него было, очевидно, еще сложнее. Но раз Алекс уже внутри то обязан воспользоваться уникальным шансом. В любом случае, это быстрее и проще, чем прошагать весь путь до центра пешком. Правда, крикуны могли предусмотреть хитрую систему слива, нарушителя в какое-нибудь неприятное местечко, например, прямиком в агрессионный диск. Он именно так и поступил бы с незваными гостями, поэтому медлить не собирался. Добавив энергии, он с максимальной осторожностью потянул себя вперед, чувствуя нарастающую опасность. Любой другой адепт замешкался бы, пытаясь разобраться, куда попал, и самое главное, куда двигаться дальше. Но у Алекса уже имелось и направление, и работающий магнит, а тело вообще сейчас ничего не весило. Скорость постоянно увеличивалась, магнит тащил куда-то вперед. Куда? Неясно, вокруг ни черта не было видно. Он лишь надеялся, что куда-то вперед приведет его в центр. Оставался последний штрих — не угодить на склад скелетов. Поэтому, когда до цели оставалось совсем чуть-чуть, пришла подсказка от силы, и он устремился перпендикулярно полю аномалии, и тут же вылетел из нее, как пробка из бутылки. По глазам ударил свет. Алекс замер. Коридор привел его на очередную площадь шириной примерно с полкилометра и уходящую далеко влево и вправо. Скорее, это была даже не площадь, а широченная улица. При этом место гораздо больше напоминало полноценный город, чем длинные ряды особняков спальных районов в начальных зонах. По крайней мере, за пределами площади располагались красивые, можно даже сказать, помпезные здания, предназначенные явно не для жизни. В таких обычно собираются важные особы и степенно обсуждают не менее важные дела. «Значит, он на месте, и осталась самая малость. Быстренько разобраться, где тут центр управления скелетами, проникнуть туда, захватить и подчинить. В общем, плевое дело для такого опытного диверсанта, как он». К сожалению, Алекс не успел толком оглядеться, как заметил первую проблему. Вдоль помпезных зданий, словно почетный караул, выстроились шеренги стражников причем в основном не простых, а улучшенные версии, которых Мира назвала сержантами. Но это еще не все. Тут и там виднелись трехметровые скелеты-гиганты. Учитывая, что даже тела сержантов по сути являлись ценными артефактами, создание подобных громил, должно быть, недешево обошлось крикунам. Не удивлюсь, если эти ребята напрямую связаны с великими артефактами. К счастью, скелеты никак не отреагировали на появление нарушителя. Тем не менее, Алекс чувствовал исходящую от них опасность. Если простой стражник по силе равнялся среднему адепту 12 уровня, сержант его превосходил минимум в три раза, то громилы, по логике вещей, должно быть еще сильнее. Интересно, во сколько раз? В три? В пять? Или больше? В любом случае, это не его уровень. Одного-двух он, может, и уничтожит, используя уникальные навыки, но не больше. «Вот если бы они находились снаружи дворца, где много пространства для маневра...» Алекс заозирался, пытаясь найти выход. Что-то надо было предпринять, и как можно скорее. Рано или поздно его считают, несмотря на возросшие возможности домена. Сотни метров за спиной располагалось любопытное здание. А точнее, даже не здание, а прямоугольное строение без окон и дверей. Самой примечательной особенностью были стены, которые имели поразительное сходство с оболочкой дворца. Они были такими же идеально гладкими и светились. Сходство вызывало закономерные подозрения, но также и надежду, что Малый дворец — это сердце Большого дворца, и уж если не тут крикуны прячут все самое ценное, то Алекс и не знает, куда ему идти дальше. «Конечно, здание могло оказаться ловушкой для простофиля, которые решат забраться в самое подозрительное строение в городе. Но как-то уж слишком много чести для случайных лазутчиков. Кроме того, выбора не было. Что-то подсказывало, что долго по этой зоне он гулять не сможет. Пусть домен эволюционировал в пространство в пространстве, но новая местность не давала гарантии, что его не заметят». А значит, надо поблагодарить силу, что так удачно подбросила в нужное место, и действовать. «А может, нужно было все-таки добраться до конца маршрута?» С некоторым сожалением подумал Алекс, устремляясь к светящейся стене. «Хотя нет, скелеты — ценное имущество и одновременно охрана. На их складе я бы точно сгинул». Едва и шорох заставил резко обернуться. Все скелеты в зоне видимости завибрировали. Они еще не сдвинулись с места, но их сейчас явно накачивали энергией. Интересно, зачем? Алекса же не заметили, верно? Ближайшая группа стражников располагалась в четырехстах метрах, но что такое четыреста метров для скелета? Пшик, если тот решил немного пробежаться. Пришлось ускориться. Увы, идти приходилось довольно медленно, так как площадь заполняли жгуты энергии, которые к тому же шевелились. Естественно, что прикасаться к ним Алексу не хотелось, поэтому он просто проскальзывал между извивающимися энергетическими линиями. На его удачу защитная система крикунов потребляла кучу ресурсов, поэтому между жгутами имелись солидные просветы. Из-за их шевеления двигаться приходилось, опираясь на ощущения, то есть где-то замирая, где-то быстро проскальзывая вперед. В результате сто метров он преодолел аж за три минуты. За это время шорох за спиной превратился в сплошное цоканье металлических ног по каменным плитам, которое, к тому же, постоянно усиливалось. Чёртовы скелеты окончательно проснулись и быстро заполняли площадь. Враги еще не почувствовали невидимого лазутчика, но его неожиданное появление явно не осталось незамеченным. «Эти ребята не остановятся. Они знают, что я тут. Еще немного и пустят волну, и тогда мне хана». «Надо убираться отсюда как можно скорее». Однако быстро скрыться в загадочном здании в центре города мешала стена. Быстро выяснилось, что помимо визуального сходства с оболочкой самого дворца пространства, тут имелся барьер и отталкивающая сила. Причем барьер по мощности ничем не уступал своему оригиналу, такой же непроходимый. Использовать восприятие издалека Алекс опасался, поэтому сначала подошел вплотную и только после этого запустил внутрь сканирующий луч, надеясь, что система обнаружения нарушителей и защитная система из-за сложности не накладываются друг на друга. В отличие от первого проникновения в город, у него имелось несколько серьезных преимуществ. Во-первых, он был один, то есть мог перевести себя в нематериальную форму, не заморачиваясь спасением союзников. А во-вторых, Домен серьезно усилился, и преодолеть препятствия будет проще простого. Но это в теории. Вопрос с направлением по-прежнему стоял остро, ведь арта под рукой не было, как и маячков внутри здания, а ощущение склада скелетов испарилось вместе с отключением магнита. Цокань за спиной усилилась. Алекс обернулся. Несколько созданий, включая парочку громил, которым он по сложившейся традиции присвоил ранг лейтенанта, смотрели прямо на него. Ну, как смотрели? Просто выстроились вдоль барьера. «Может, они меня не видят?» — пробормотал землянин. По пространству пошла волна энергии, мгновенно достигла защитного барьера и медленно начала проникать внутрь. Очевидно, защита мешала главному навыку скелетов. В энергетическом диапазоне проникновение напоминало смешение двух жидкостей. Алекс буквально кожей ощущал, как к нему приближается опасность. Наконец, краешек волны коснулся его. Все скелеты мгновенно бросились вперед. Чертыхаясь, землянин попятился назад, вжимаясь в барьер как можно сильнее. К счастью, оказалось, что барьер действует на врагов так же, как на адептов. Немногочисленные простые скелеты остались снаружи, сержанты прошли несколько шагов и замерли, а вот громило-лейтенанты медленно, но уверенно перли вперед. Противник больше не выпускал волн, однако, если Алекс ничего не придумает, то через минуту-другую до него доберутся и разрежут на куски без всяких хитрых навыков. Выстрелив в двух ближайших врагов зарядами домена, что их немного затормозило. Он заставил себя развернуться и пошел дальше, пока не почувствовал, что не может сделать из шага. Тогда полностью перешел в нематериальную форму, сжался в точку и полетел, рассчитывая, что возросшие способности помогут преодолеть барьер даже без чувства направления. Мол, его тело пройдет через препятствие, как раскаленный нож через масло. Однако чуда не произошло. Да, в таком состоянии Алекс двигался практически без усилий пусть и ценой огромных расходов энергии. Но домен и до эволюции при помощи пустоты разума умел взламывать светящийся барьер. А вот проблема направления никуда не делась. Без цели его траектория напоминала беспорядочные метания мухи, запертой в банке. Для экономии энергии пришлось перейти в прежнее состояние. Но едва полупрозрачное тело сформировалось, Алекс обнаружил, что в процессе блуждания оказался даже ближе к скелетам-гигантам а один из них так вообще стоял на расстоянии удара, чем не замедлил воспользоваться. Внутри барьера скелеты потеряли былую живость, и сейчас враг двигался словно в замедленном кино. Алекс уже, благодаря полуматериальному телу, ничто не мешало, поэтому он мгновенно достал копье и воткнул его в грудь громили. Потом еще раз. И еще. Враг так и не коснулся человека, зато тому потребовалась целая дюжина ударов, прежде чем гигант замер. «Тринадцать резервов на эту гадину слело. Так я далеко не уеду!» — мрачно подумал Алекс, поднимая голову. За барьером уже скопилась внушительная толпа и скелетов всех мастей. При этом внутрь проникло двадцать гигантов, и постоянно появлялись новые. «Откуда вас столько?» — удивился землянин. «В зоне видимости врагов было куда меньше». Видимо, в этой зоне к нарушителю сбегались все свободные скелеты. Трехметровые стражники приближались. Вариантов у Алекса оставалось немного. Даже если он будет скакать из стороны в сторону, ему просто не хватит энергии, чтобы всех перебить. К тому же активные перемещения сами по себе высасывали массу сил. «Нет, с такими врагами в прятки играть опасно». В голову пришел новый план. «Так, барьер не разрушает навыки, а только тормозит объемное умение. А что если...» Торопливо расставив несколько маячков и прикрыв их дистанционным доменом, чтобы отталкивающая сила не снесла маячки прочь, он развернулся, вновь перевел себя в нематериальную форму и поплыл вперед. Обновленный домен легко взламывал пространство, а сеть меток за спиной словно огромный прожектор подсвечивала путь. Этого хватило, чтобы пусть и кривыми путями, постоянно путаясь, но двигаться неуклонно вперед. В результате, через полминуты, Алекс оказался внутри мини-дворца. Однако порадоваться этому не успел. Его ждали. Пространство мигом заполнилось знакомыми вибрациями, аналогичными тем, что испускали скелеты. Причем такой силы, что он и вздохнуть не успел, как был вынужден развернуть домен на полную, отключив остальные умения алекс и рад был бы сбежать но куда вибрации такое дело что от них не скрыться они заполняли все пространство по какой то причине скелеты не появлялись словно волну испускали не они а кто то другой домен пропускал через себя давление но его возможности были ограниченными однако через несколько минут установилось равновесие землянину хватало энергии сдерживать вибрации но не больше Тем не менее, он нашел себе силы осмотреться. Прямо под ногами лежала симпатичная каменная плитка с затейливым узором. Но это все, что он увидел. В десяти метрах клубился плотный светящийся туман. Даже не туман, а кисель. Алекс словно бы стоял на крохотном островке посреди необъятного океана света. Потолка тоже не было видно. Мешал кисель. — Куда это я попал? — прошептал он. Голос казался зыбким и глухим. Уже не стесняясь, Алекс выделил еще немного энергии из неприкосновенного запаса и отправил во все стороны сканирующие лучи. К сожалению, ничего не обнаружил. Лучи просто вязли в киселе. Связь с метками за стеной также пропала. То ли их уничтожили, то ли мини-дворец был идеальной преградой. Кстати, пространство было заполнено избытком силы. Великие артефакты! «Это они. Больше некому. Значит, это главное хранилище крикунов. Я на месте». Стоило это произнести, волна исчезла, но не успел Алекс порадоваться, как на него обрушилась новая напасть — силы. Очевидно, дворец решил, что раз нарушителя не берет обычное оружие, то почему бы не использовать сырую силу, которой тут было просто немереное количество? Сила давила уже не на энергетическую систему, а на ядро, пытаясь разорвать связь между адептом и его источником. Первый удар был такой силы, что Алекс упал на колени.